Однажды вдруг забрали и увезли из дома. Он оказался заброшен чужой волей в далекую страну, С ее ужасным климатом, унылой столицей, Грязными городишками, странной почти языческой церковью, Пугающей парной баней в которую он отказывался идти Под страхом смерти, в холопствующей знатью. Как пишет Екатерина, Слушая рассказы Петра, можно было подумать, что нет на свете прекрасней страны, чем его Галштини. Ей, которую с ранних лет мать почти непрерывно возила по многочисленным родственникам, было чуждо понятие родины. Для Екатерины — женщина, легко адаптировавшаяся в любой обстановке, родина была там, где ей было хорошо. Не так обстояло с Петром Третьим. Его родиной... Навсегда осталась Галштиния. Он помнил о ней, тосковал, с радостью принимал земляков и всегда мечтал туда вернуться. Когда при дворе было решено обменять Галштинию на графство Ольденбург и тем самым привязать наследника русского престола к России, а заодно покончить давний территориальный спор Галштинии с соседней Данией, то канцлер Бестужев поначалу сумел уговорить Петра Федоровича, еще остававшегося галштинским герцогом, подписать необходимые документы об обмене. Но потом Петр заупрямился и, несмотря на давление со всех сторон, так и не подписал бумаги. В последние дни своей жизни, когда Екатерина свергла его с престола в результате переворота 28 июня 1762 года, Он в одной из своих записок просил, чтобы его выслали за границу в Галштинию. Трагедия Петра III в том и состояла, что он был не только галштинский герцог, но и наследник российского престола. Его ждала корона одного из могущественных государств мира. Ему просто не повезло с судьбой, со страной. Останься он в Галштинии, и прожил бы, наверное, долгую жизнь» потом умер бы, оплаканный своими добрыми подданными, как примерный герцк ведь по характеру он совсем не был жестким и жестоким человеком. Возможно, что его жизнь сложила бы несравненно лучше, и в том случае, если бы он стал наследником шведского престола и после смерти короля Фредерика I в 1751 году сел на шведский трон. Но он попал в Россию, где за нему прочилась обидная кличка — Немца, ненавистника России, любителя муштры, самодура, глупца и шпиона, так оценивали его в народе, о чем сохранилось немало дел в тайной канцелярии Елизаветинской поры. Для подобного отношения имелись основания. Петр открыто высмеивал православие, не терпел гвардии, но зато любил привезенных из Голштинии солдат и офицеров, одевался в прусский мундир. Петр демонстративно вел себя не так, как было принято, и как от него внук Великого ждали. Он не считался с общественным мнением, которое, несмотря на подавленность русского общества, существовало в России и всегда оказывало сильное воздействие на поведение людей и власти. Неосторожность, легкомыслие — это самое мягкое, что можно сказать о поведении такого человека. Даже когда наследника стали допускать к обсуждению государственных дел, он не сумел достойно проявить себя. Как писал Фавье в 1761 году, если подозрительный нрав императрицы Елизаветы, а также интриги министров и фаворитов отчасти и держат его вдали от государственных дел, то этому, утверждают многие, еще более содействует его собственная беспечность и даже неспособность. Вследствие этого он не пользуется почти никаким значением ни в Сенате, ни в других правительственных учреждениях. В отличие от своей жены, проявлявшей чудесами Микрии, он так и не стал русским по поведению, мировоззрению, привычкам. Еще в 1747 году прусский посланник Финкельштейн правически писал Фридриху Второму. Русский народ так ненавидит великого князя, что он рискует лишиться короны, даже и в том случае, если она, естественно, перешла к нему по смерти императрицы. Когда же в 1761 году великому князю исполнилось 33 года, француз Ле писал о нем то же самое, «Великий князь представляет поразительный пример силы природы,